Глава 29 «Ты выходишь? Я жду тебя у главного входа!» Прилетает мне на телефон смс от Антохи. «На часах время уже перевалило за отметку конца рабочего дня, но я понимаю, что ближайшие полчаса не управлюсь». «Не успеваю. Давай в другой раз!» Шлю в ответ. Молчание на мое сообщение воспринимаю как согласие и продолжаю дальше работать. «Алекс завалил сегодня делами по самое «не хочу». С одной стороны, это хорошо. Мне некогда думать о нашем позавчерашнем поцелуе, о мотивах мужчины, о том, что будет дальше». С другой «Бесит, что времени не остается ни на что. Ни на поиск адвоката, ни на поездку домой, чтобы повидаться с отцом. Ни на встречу с бывшим, которого я так и не смогла выловить в соцсетях. А поговорить с Пашкой надо». И единственный способ найти его – наведаться в фотостудию, если он ее еще арендует. И понятное дело, что искать его там надо не в десять вечера. А тут еще Антоха. Как разорваться на части? «Можно?» – стучу в кабинет Алекса, решив поговорить с ним на этот счет. «В конце концов, весь этот узел проблем можно разрубить одним махом. Попытаться договориться с Биг Боссом, чтобы я хотя бы завтра, в идеале сегодня...» Ушла пораньше. Тем более, я еще ни разу не возвращалась домой в положенное время с начала вступления в новую должность. Да. Алекс удивленно поднимает голову, отрываясь от монитора. Сегодня он впервые выглядит устало. Взгляд рассеянный, волосы взъерошены. Можно на минуту вас отвлечь по личному вопросу? Добавляю и понимаю, что ляпнуло не то. Вопрос как раз скорее рабочий. Но слово не воробей. И я, прикусив губу, наблюдаю, как заинтересованно выгибается густая мужская бровь. Не то чтобы прям по-личному пытаюсь исправиться. Просто у меня дела вечером, а я тут не успеваю. Можно те таблицы, что вы дали, я доделаю завтра утром или заберу домой? Чувствую себя проштрафившейся студенткой на у строгого препода. Вроде и знаешь, что права, и учила, а все равно нервно, коленки дрожат. и вместо заученного текста выдаешь какую-то косноязычную хрень. «Что-то случилось?» – интересуется Алекс. «Да, то есть нет, пока нет. В общем, у меня нарисовались важные дела, и их нужно решить в ближайшие дни. Это важно!» Подчеркиваю последнюю фразу. «Очень важно!» «Помощь нужна?» «Да нет!» Растерянно жму плечами. Он вместе со мной бывшего искать будет? Или готов отвезти к родителям в деревню? Или может приструнить поехавшего деда? Почему-то про адвоката напрочь вылетает из головы. Бигбосс шумно вздыхает, растирая лицо ладонями. Задумывается на секунду. Покажи, что успела сделать. Роняет примирительно. Мы идем в приемную. Он садится на мое кресло. и Я вывожу на экран таблицу. Щелкаю мышью. наклоняясь над столом. У меня, в отличие от Алекса, небольшое рабочее пространство, поэтому волей-неволей я нахожусь сейчас слишком близко к нему. Даже чувствую нотки мужского парфюма с легким запахом пота. А еще я с удивлением понимаю, что меня не только не раздражает этот запах, но даже нравится. Есть в нем что-то брутально сексуальное. Что-то, что заводит, тянет, манит, включает древние инстинкты. «Боже, Лика, остановись! Ты становишься нимфоманкой! Запах пота, как афродизиак? Серьезно!» Одергиваю сама себя. Но против фактов идти сложно. «Мне нужно, чтобы это было готово завтра к девяти утра». Оборачивается он, и на мгновение воздух между нами электризуется. «Справишься?» Его карие глаза оказываются так близко, что я снова вижу, сколько цветов понамешано в его радужке. Это и серый, и зеленый, и коричневый. Удивительно, как от ситуации к ситуации она меняет оттенок. И эти длинные ресницы. Вот зачем мужчине такие красивые глаза? А губы? Четко очерченные, в меру пухлые, сексуальные. А как они горячо целуют. Лика, ты меня слышишь? «Справишься?» Повторяет Алекс, возвращая меня в действительность. Я дергаюсь, облизывая пересохшие губы и киваю болванчиком. «Да, конечно. Я могу завтра прийти пораньше на час и все закончить. Я успею». Тротурю сбивчиво. «Обещаю». Отступаю на шаг, увеличивая между нами расстояние. А ведь я только похвалила себя сегодня за то, что целый день не думала об Алексе в этом ключе. И нате вам, приплыли!» Стоило подойти к нему ближе, чем на метр, и вся моя выдержка разлетелась карточным домиком. Надеюсь, хоть он ничего не заметил. «Тогда договорились. Я могу идти?» «Иди». Биг Босс встает с моего кресла, почти доходит до своего кабинета, но в последний момент вспоминает что-то важное. Оборачивается и внезапно нахмуривается, меняясь в лице. Я не сразу понимаю причину его резкого недовольства. Мы ведь вроде все решили. Только замечая в конце коридора Антоху с букетом цветов, кажется, догадываюсь, в чем дело. А вот и твои важные дела подоспели. Цедит Алекс убийственным тоном, который напрочь убивает всех оживших было в животе бабочек и не сулит ничего хорошего. Это не то, что вы подумали. Рвется у меня с языка. Только я понимаю, что эта фраза, если и будет озвучена, прозвучит глупо, да и по факту я оправдываться не обязана. Даже если бы меня с Антохой на самом деле связывали личные отношения, даже если бы я отпрашивалась на свидание, я имею право. Не помню, чтобы Лев Алексеевич доплачивал нам когда-нибудь за сверхурочные. Поэтому я оставляю последнюю реплику Алекса без ответа и безмолвно наблюдаю, как с грохотом захлопывается за ним дверь в кабинет. «Да и плевать! У меня забот, что ли, мало, чтобы еще и настроении босса переживать!» «Все в порядке?» — косится вслед ушедшей бури Антоха. «Как сказать?» «Ты где взял этот...» Веник чуть было не вылетает вслух, но вовремя угомоняюсь себя и выдавливаю подобие вежливой улыбки. «Букет! Помирился со своей?» Мосью пытаюсь вспомнить имя его бывшей девушки, но в конце дня голова работает из рук вон плохо, и так и не найдя ответа в закоуках памяти, я бросаю эту затею. Антоха отрицательно мотает головой, протягивает мне цветы. «Нет, это тебе». «Зачем?» Я осторожно разглядываю красные георгины. Сочетание простой крафтовой бумаги, в которой упакован букет, и алой шелковой ленты – Выгодно подчеркивает красоту цветов. Наверное, в другой раз я бы обязательно оценила вкус коллеги. Похвалила бы. Но сейчас мне совсем не до того. «Тебе не нравится?» Теряется парень. «Вообще, я думал ты закончишь раньше. Все увидят тебя, меня, букет. И поползут слухи. Чем быстрее, тем лучше». «Ну да, ну да», отвечаю на автомате. «И вроде все так». Придраться не к чему, но что-то все равно не сходится. А сюда зачем поднимался? Да еще с этим. Я ведь сказала, что задерживаюсь. Так не доможем же мне их вести Оправдывается он. Решил забежать, отдать. Может быть, подождать тебя, если ты недолго. А ты уже все? Я обвожу приемную взглядом. Все. Ладно, пойдем. Вздыхаю, забирая все-таки букет у парня. И шагаю к лифту. Основная часть народа уже разошлась по домам. Нужных зевак и сплетниц нет. Светить наши пары осталось разве что перед охраной. Поэтому к парковке мы идем молча. Что насчет адвоката? Мы можем к нему сегодня заглянуть? Задаю главный, мучащий меня вопрос уже на пути к машине. Завтра? Коротко бросает Антон. Сегодня Он не может. а созвониться по телефону? Я могу? Сейчас скину его рабочий номер, но после шести вечера по нему вряд ли дозвонишься. но попробуй, авось. Вытаскивая из кармана телефон и роясь в нем в поисках нужного контакта, бубнит айтишник. Находит, пересылает и удовлетворенно кивает. А после, окидывая меня задумчивым взглядом, спрашивает. А почему ты юбки почти не носишь? Надела пару раз и все. У тебя красивая фигура, «А ты в этих балахонах вечно!» Я даже останавливаюсь, глядя на его брезгливое выражение лица. «Да, рабочие брючные костюмы у меня свободного покроя. Не обтягивающие, не приталенные. Но я брала их в хорошем дорогом магазине. Они не сковывают движение и стильно смотрятся. Или это только мне так кажется?» Я, как обычно, пытаюсь отмахнуться от этих мыслей. Но почему-то в этот раз не срабатывает». И слова Антохи, как представителя мужского пола, не поклонника даже, а простого стороннего наблюдателя, внезапно достигают цели. А ведь в тот день не он один обратил на это внимание. Кудряшка, шеф, девчонки из отделов. «А что, большая разница?» Решаю уточнить. «Ну, как бы, не обидишься?» «Мне становится интересно». «Говори». Ты в них как серая мышь. Ни груди, ни жо... Ни талии, в смысле. Ни ног не видно. Просто как жердь, понимаешь? Я вообще раньше думал, что ты под одеждой плоская. А когда ты пришла в юбке с блузкой, то оказалось, что очень даже ничего. Все на месте, все в порядке. Ты вообще какая-то другая в них. Я даже вначале думал, что ты прическу сменила или макияж. А ты ничего не делала? Пластику там? Издеваешься? Пробивает меня на смех, когда гляжу на сконфузившегося парня. «Пластика – это операция! После нее за два дня не восстанавливаются!» «Ну, не знаю. Моя вон вечно к косметологу бегала. То уколы какие-то, то волосы красила. Я и подумал...» Я пику сигнализации и открываю дверь своего авто. Кладу букет на переднее сиденье «Так кто косметолог?» «И нет, я ничего не делала!» «Я просто провела очень горячие выходные вместе с очень горячим мужчиной. Вот что секс-животворящий делает. Ну и немного одежда», — добавляет в голове внутренний голос. «Ладно, встретимся завтра». Завершаю наш диалог. «Мне еще к Паше успеть надо. Раньше он часто задерживался в своей фотостудии допоздна. Надеюсь, и сегодня не подведет». «Хочешь, поедем поужинаем вместе?» Мнется Антон, не желая прощаться. «Я без всякой задней мысли, ты не подумай. Просто по-дружески». «Спасибо, но нет. Мне нужно найти одного человека. И как можно скорее». «Ладно». Расстроенно опускает плечи парень. «Тогда до завтра. И это, Лик, можно тебя попросить об одном одолжении? Приди завтра в юбке, пожалуйста. В той самой, которую надевала недавно». Я хочу, чтобы илона увидела. Можно?» Я смотрю на его умаляющую мордашку, на тоскливый взгляд побитого щенка. И внутри что-то отзывается. «Антоха ведь реально неплохой парень. Он мне и кресло подогнал, и букет купил, хоть и не просила. Пашка, например, за все время нашего знакомства даже свои садовые ни разу не принес. А тут вообще посторонний. Да я ничего не теряю от его просьбы». «Ладно, уговорил». Сдаюсь в итоге. «Приду. А сейчас, извини, мне пора. Хорошего вечера».